Когда в первый раз при мне добросмыслово увели на допрос, он вернулся довольно скоро, веселый и довольный. Подписал заново старые, но исправленные протоколы. Подполковник велел. Этот капитан все доказывал мне, что я вступал в кандидаты партии для того, чтобы вести подрывную работу. А я вступил в 1943 году во время войны как патриот. Меня уже начали оформлять действительные члены. И характеристики были, и рекомендации. Но капитан потребовал, чтобы я признавался, что вступал с родительским умыслом. Ведь по делу, говорит, видно, что вы уже в 41-м году вели пораженческие разговоры. Он так нажимал, так грозил, что я подписал все, что он хотел. А теперь вот подполковник велел заменить протокол. Это говорит самоговаривание и написал просто, что я вступал в партию ради карьеры, чтобы иметь лучшее положение на службе. Я стал было возражать, а он говорит «Вы только что сами сказали, что всегда знали, что у членов партии более широкий круг интересов, больше возможностей в любой отрасли, ведь сказали «А я и правда так примерно объяснял». Тогда он спрашивает вежливо, но так серьезно. Зачем же мы с вами будем заниматься крышкотворством? Ведь это и есть соображение карьеры. Мы над сами, без ваших просьб, ликвидировали протокол, когда вы на себя наговаривали. Так вы уж будьте искренни. Он говорит, что скоро конец, и суд учтет мое чистосердечное раскаивание перед следствием. А потом дал мне новый номер советского спорта. Представляете себе, московская «Динамо» едва не проиграла Тифлисскому. Такой был бой, и как описан, прямо бородино После второго допроса добросмыслов вернулся молчаливым, угрюмым и понура сел на постель. Его лежак в самой середине камеры у колонны выпирал на полметра, отделенный узкими проходами от нар справа и слева. Недолго помолчал он стал рассказывать. «Ох и запутал меня этот капитан. Опять запутал, подловил и запугал. Теперь посадит еще одного человека. И опять невиновного. А я опять буду кругом виноват. Жена на свидании жаловалась, что другие жены с ней не хотят разговаривать, проклинают меня. Ну что я могу поделать?» Вот сегодня капитан вызвал подписать заново старые протоколы. Там опять что-то переделали. Дал прочитать «Кобсомольскую правду». Очень интересная статья про атомную бомбу. Это я потом расскажу. И про турнир шашистов Я начал было читать, но он стал говорить еще о чем-то. О спорте, о разном. И так, между прочим, спросил. «А вы такого-то знаете?» «Конечно, знаю. Мы с ним два года вместе работали». Потом он на фронт ушел. Вы, говорит, еще ли войны встречались? Они удивительно осведомлены. Мне кажется, что они все знают. Сколько раз и где. Но я ничего не подозреваю. Этот человек член партии, фронтовик. Вспоминаю, мы с ним на совещаниях вместе бывали. В коридорах случалось встретиться. Мы на одном этаже были. В буфете, кажется, в метро. А разговаривали... «Разумеется, но просто как знакомые, мы домами не встречались». «О чем же все-таки разговаривали?» «Я хоть убей не помню, случайные, краткие встречи, о работе, наверное». «Ну как же, ведь война уже началась, Москву бомбили, неужели вы об этом ни слова не говорили?» «Вы скрываете, хотите запутать следствие?» «Да нет, говорю, вероятно, И об этом тоже, но клянусь вам, говорю, что не помню, что именно и когда. Ну что же вы, радовались, что наша армия отходит, а немцы бомбят Москву, советскую столицу? Да что вы, что вы, ни в коем случае, никогда. Да кто ж мог бы? Напротив, огорчались, конечно. Огорчались? Жалели, значит? Конечно. Ну ладно, читайте пока газету. Стал я читать а он сидит и пишет а потом посовывает мне протокол такой то служил со мной там то в июле и августе сорок первого года мы систематически вели пораженческие разговоры он доказывал что красная армия панически отступает что немецкая авиация превосходит нашу и москва должна быть неизбежно пасть я говорю как же так ведь этого же не было я так и не говорил А он как стукнет кулаком по столу, и глаза опять, как убийцы, орёт матом. Ты, сволочь, вилять вздумал, ты только что признался, а теперь назад, как рак, оскорбляет следствие, мерзавец, смеешь нахально врать, что же это я сам придумал, что ли? Я тебя в холодный капсер на двадцать суток, сгниешь на хлебе и воде. Так орал, что я даже расплакался и подписал. Как же вы могли? Да вы понимаете, что наделали. Неужели вы думаете, вам легче будет, если еще одного невинного посадят? Офи, дерьмо же вы, господин спортсмен. Вы обязаны теперь немедленно писать жалобу, заявление, что вас вынудили дать ложные показания. Вот пример, как трус становится подлецом. Да что вы ему объясняете? Это же не человек, а мокритца. Добросмыслов беспомощно моргал, хныкал, сморкался, пытался объяснять, но постепенно приходил в себя и снова петушился. «Что значит невинный? Я сам невинный, а вот меня лидером объявили. Что же я могу поделать? Это выше моих сил. Какое еще заявление? Вы что, с ума сошли? Он же меня убьет, сгноит в карцере. Попрошу все-таки выбрать выражение». «Вы не имеете права оскорблять. Видали мы таких героев? У меня здоровье подорвано. Я человек умственного труда, и нет такого спорта, что в холодном карцеле с туберкулезом, с больными почками. Я вообще не желаю с вами разговаривать. Не читайте мне морали, вы еще не доросли». А через полчаса он уже играл в шахматы с неизменно преданным ему Джорджеску. «Марш вперед, марш вперед, черные гусары» и хвастался, что выиграл, продумал комбинацию за шесть ходов впер.